Глава 15. «Эй!» – я ощутила прикосновение к плечу и подняла заплаканные глаза. Снежана присела на корточки рядом, глядя на меня со сдержанным сочувствием. Мы пересеклись с ней, когда вернулись в общагу за сумками. Без лишних вопросов она уверенно подхватила одну из них и повела нас к своей машине, на которой и привезла сюда. Оказывается, девушка успела на какие-то острова слетать, а потому даже не в курсе была, что тут за это время происходило. «Хватит туши размазывать», — серьезно сказала она. «Ты лучше вокруг посмотри». Ее взгляд красноречиво скользнул по комнате, прежде чем она с искренним недоумением выдала. «И весь день ты билась за то, чтобы променять это чудо на обшарпанный угол в общаге». Я даже плакать перестала, в замешательстве уставившись на подругу. Девочки, которые занесли в этот момент остальные сумки, переглянулись с теми же эмоциями. «Ты шутишь, что ли?» – возмутилась Катя, взяв на руки Космоса и с хмурым видом, принявшись чесать его за гривок. «Забыла, какую цену она платит за это чудо!» Снежану явно не смутил этот вопрос. Она задержала на мне задумчивый взгляд, прежде чем поднялась и оглянулась на моих подруг. «Похоже, сегодня, девочки, вам придется принять одну не самую скромную истину». Суха предупредилась ниже и снова перевела пристальный взгляд на меня. «Если ты не можешь изменить ситуацию, вместо того, чтобы окончательно загоняться, пора изменить свой взгляд на нее». Я растерянно нахмурилась, не до конца соображая, о чем она говорит. «Посмотри под другим углом на все, что происходит. Да, тебя поставили перед фактом». «Но каким перспективным, Сонь?» — заметила подруга. «Ты хоть представляешь, сколько светских и не очень светских особ жаждут оказаться на твоем месте?» «Уж я-то знаю. Ведь тебя выбрал мужчина, по которому полгорода слюни пускает». «Я не понимаю», — покачала головой в полной дезориентации. «К чему ты ведешь и что я, по-твоему, должна делать?» «Пользоваться этим», — последовал твердый ответ. «Брать все, что дают. Использовать возможности на всю катушку. Развязать себе руки, в конце концов». Мой задумчивый и скептичный взгляд переместился в пространство. «Ты ведь уже к нему неравнодушна, не так ли?» Кратчего заметила она, и эмоции, отразившиеся на лице, тут же выдали меня с потрохами. Так если хочешь, чтобы он считался с тобой и не строил как марионетку, может, хватит уже быть хорошей и бескорыстной девочкой. Последние слова оказались ключевыми для психологического переворота в моей голове, который так мастерски устроила Снежана. Она попала ровно в цель моего болезненного метания, разбила на мелкие осколки все сомнения и разом прогнала все лишние эмоции. Это было то, что доктор прописал. Похоже, Снежана уловила нужный настрой в моих глазах, а потому уверенно продолжила. «Но для начала, Соня, тебе не мешало бы разгрузить свою голову. Развеяться как следует. Отойти от всего и просто отдохнуть душой и телом». Она достала свой iPhone и, что-то пролистав в нем, непреклонным тоном сообщила. «На следующей неделе открывается очень перспективный клуб». «И ты пойдешь туда со мной!» С хитрым блеском в глазах она подмигнула мне, а затем, как будто что-то вспомнив, обернулась к Кате со Светой. «Вы же не против, девочки?» Я не была уверена, что больше двигало мной. Кардинальная перестройка взглядов на принципы морали и воспитания или все же это было коварное чувство обиды, которое требовало любыми путями вывести на эмоции самого завидного мужчину города раз уж он меня выбрал. Так или иначе, я больше не стеснялась и готовилась к вечеру пятницы, уверенно пользуясь доступными средствами. А начала с того, что на следующий же день сразу после пар поехала в самый крутой салон красоты нашего города. С загоревшимся аппетитом я читала приз и бессовестно тыкала пальчиком, переходя от строчки к строчке. Вышла я оттуда только поздно вечером с улыбкой блаженства на лице и сияющим взглядом, перед которым все еще стояло мое отражение. Волосы стали роскошного насыщенного цвета, который ближе к кончикам гармонично переходил от моего родного к оттенку красного дерева. А еще, благодаря кератиновому восстановлению, послушные пряди теперь переливались щедрым блеском. Помимо этого мне сделали еще много чего и с лицом, и с ногтями, и с кожей – В общем, сейчас я беспрекрас чувствовала себя другим обновленным человеком. И это, как никогда, придавало еще большую уверенность моему настроению, поменявшему полюс. Когда девочки увидели меня на следующий день, искренне обалдели и все рассматривали, как будто перед ними предстала модель, а не хорошо знакомая подруга. Мы вместе пошли выбирать мне платье в самый неприлично дорогой магазин и проторчали там несколько часов. На самом деле было очень неудобно, что они так поддерживают меня, несмотря на то, что не идут в клуб. Но оказалось, что Снежана просто не смогла достать лишние проходные. Или просто не хотела ставить в неловкое положение моих подруг. Те, в свою очередь, тоже не горели желанием участвовать в этом походе для избранных, даже после моих уговоров купить им хорошие платья. Тогда я и поняла, что невольно встала на распутье. Ведь ни Снежана, ни подруги не спешили всерьез воспринимать друг друга. Кстати говоря, с моим разгулявшимся аппетитом, запас на карточке ощутимо исчерпался. Однако очень быстро пополнился без каких-либо вопросов со стороны. Как будто так и должно быть. Прямо злость пробирала. И какое-то неприятное, ноющее чувство создавалось от такого спокойного ответа на мои действия. Вечер пятницы наступил быстро. Кружась перед зеркалом в новом образе, в шикарном облегающем платье стального цвета, я была, наверное, в самом лучшем настроении за последние недели. Даже космос оценил мой наряд. Ну или ему просто нравилось наблюдать за зайчиками на стене, которые отражали стразы. Сейчас я чувствовала себя достойной, словно перешла черту, которую так долго стыдилась переступить. Хотя где-то даже немного переживала, чтобы не перейти ее еще дальше, И совсем не потеряться в своей самоуверенности. Но Снежа была права, мне действительно это нужно было. Оторваться от реальности, повеселиться, не думать, забыть. Хотя совсем забыть все равно не получалось. И я всерьез задумалась, так ли невинно мое желание засветиться сегодня в таком месте. Снежана заехала за мной в восемь. Божественная с ног до головы, в шубке на коктейльном черном платье и стильных полусапожках. Подруга, в свою очередь, одобрила и мой вид, о чем говорила ее лукавая улыбка. Послав воздушный поцелуй космосу, я пообещала, что постараюсь вернуться пораньше и в приподнятом настроении выпорхнула из квартиры, даже не подозревая, чем обернется для меня эта поездка в клуб. К большому двухэтажному зданию с колоннами и кучей народу возле него мы прибыли на такси. «Нет, не на желтой машине с шашечками» а настоящей красотке премиум-класса, предназначенной для особых клиентов. Похоже, Снежана планировала провести этот вечер с шиком во всех смыслах. Или же она всегда так проводила свой досуг? И я не могла себе точно ответить, разделяла ли эту позицию, даже имея возможности. Безусловно, внутри было волнение и восторг. Но также сквозь этот настрой пробивались и сомнения. А так ушли мне комфортно в этой шкуре. Не хотелось быть ханжой, но и совсем расслабиться в этой обстановке я тоже не могла. Не могла насладиться тем самым чувством, когда ты выделяешься из толпы, когда кажешься себе особенной. Хотя, может, в какой-то степени я и лукавила. Тем временем мы продвигались к входу в клуб. А точнее, я следовала за Снежаной, которая почему-то уверенно обходила очередь. Пока я оглядывалась на недовольных людей, Что наблюдали за нашей наглостью, подруга уже подошла к фейс-контролю и что-то показала одному из секьюрити. Тот сосредоточенно взглянул на предоставленную вещь и, сделав кивок, отцепил хромированную цепь ограждения, уверенно пропуская нас. Неотрывно и завороженно разглядывая неоновые инсталляции, пестрящие разноцветием со всех сторон, я разделась в гардеробе, прошла по длинному коридору и, наконец, оказалась в главном двухэтажном зале где уже было полно народу. От возбуждения перед глазами все скакало, а восприятие оказалось немного рассеянным. Музыка здесь уже играла на полных оборотах. На танцевальной площадке зажигали профессиональные танцоры, вокруг царил суетливый персонал, а от столов доносились смех и разговоры рассаженных посетителей. И как только в этом гомоне нас выловила симпатичная девушка с бейджем администратора ума не Она проводила нас к одному из самых удачно расположенных столов на первом этаже и, оставив меню, пообещала, что официант подойдет при первой же возможности. Практически синхронно раскрыв прескурант, мы со Снежаной улыбнулись друг другу, однозначно пребывая на одной волне отличного настроения. «Ну что?» – спросила она, перекрикивая музыку и загадочно прищурив глаза. «Let's have a good time?» «Да». Именно так я и думала провести этот вечер, а потому уверенно кивнула. И поначалу все действительно шло хорошо. Мы заказали по коктейлю с мартини и с задором, наблюдая за тем, что творилось на танцполе, перекрикивались впечатлениями. Так как я пила медленнее, Снежана первой дошла до кондиции и, устав от обсуждений, сама пошла танцевать. Меня же она упрашивала присоединиться каждый раз, как возвращалась. Но каждый раз я находила причины для отказа. Не знаю почему. Было странно ощущать себя по другую сторону этой клубной жизни. Я даже невольно наблюдала за официантами, прекрасно понимая, как они трудятся, в то время, как все остальные отдыхают. Однако была и еще одна причина, по которой я не могла полностью поймать атмосферу Куража. Ведь глаза то и дело искали его. Внутри была необъяснимая уверенность, что Олегу непременно доложат о моем отдыхе. И очень скоро он его обязательно нарушит. И по идее я должна была бы ловить моменты и отрываться на полную. Но из-за этого накрученного напряга ничего не выходило. А скоро мое настроение окончательно сошло с начального направления. Это случилось, когда я решила отлучиться в туалет. А вернувшись, обнаружила возле нашего столика двоих мужчин которые о чем-то говорили со Снежаной. Представительного вида незнакомцы выглядели не старше 30, и их намерение нетрудно было разгадать, даже не слыша разговора. Кажется, они о чем-то успели договориться, прежде чем мое присутствие заметил один из них. «Добрый вечер», – поздоровался он учтиво, окинув меня сдержанно оценивающим взглядом. Натянув улыбку, я молча проскользнула мимо него на свое место за столом, а незнакомец нехотя удалился вслед за своим другом. Спрашивать, что я пропустила, не пришлось. Снежана и так увидела все вопросы на моем лице и подсела ближе. «Расслабься», — снисходительно произнесла она, положив свою ладонь на мою руку. «Просто двое симпатичных мужчин захотели разбавить нашу компанию». Я задумчиво оглянулась, заметив, что их столик находился недалеко от нашего. А затем вернула, наверное, слишком красноречивый взгляд на подругу. Что? Надеюсь ты дала им понять, что у нас сегодня девишник, — спросила я без задней мысли и потянулась за своим коктейлем. Снежана же задержала на мне странный взгляд и очень неоднозначно уверила. « Ну, лишние места за этим столиком им точно не светят. Бокал замеру моих губ, а напряженный взгляд устремился на подругу. «Тогда что им светит?» Девушка загадочно улыбнулась и приподняла свою очерченную бровку. «Этим мужчинам выпала большая честь поухаживать за нами». И будто в подтверждении ее слов в этот же момент возле нашего столика возник официант и уверенно поставил два бокала и бутылку дорогого шампанского. При нас же он ее ловко открыл, и не спеша разлил игристый напиток. Снежана бросила лишь взгляд в сторону мужчин, а те только и ждали этого, чтобы дать понять, от кого подарочек. Обхватив ухоженными пальчиками тонкую ножку, она плавно придвинула ко мне бокал, но тут же наткнулась на скептическое выражение лица. «Слушай, это всего лишь жест внимания, а не предложение потрахаться», насмешливым тоном заметила она. Я улыбнулась одними губами, не разделяя ее веселье, и уверенно отодвинула бокал. «Значит, я просто не хочу чувствовать себя обязанной за этот жест». «Обязанной?» — в искреннем недоумении переспросила она. «Да ты чё так заморачиваешься, Сонь? В данном случае тебя никто не обяжет без твоего желания». Почему-то сразу прошла ассоциация с тем, кто обязывал меня, не спрашивая о желаниях. Я не понимала, чего добивается Снежана, но пока от ее напора и посвящения в другую веру у меня только стремительно портилось настроение. «Я знаю, в чем дело», — услышала я вдруг наводящий голос подруги над духом как будто она уловила какие-то эмоции на моем лице. «Ты из-за него паришься, да?» «Что?» — тут же возразила я. «При чем тут он?» «Ага, надо полагать, при всем», — недовольно заключила она. «Ты ведь не для себя сюда пришла, а для него, верно?» «Да, он, конечно, оценит то, как ты переоделась, изменила внешность. Только внутри тебя ничего не поменялось. Ты все так же трепещешь перед ним и боишься лишний шаг в сторону сделать. А то вдруг он тебя не в том свете увидит». «Господи, да ты же понятия не имеешь, о чем говоришь!» Почти прокричала я, чем явно остудила пыл подруги. Она сохраняла долгое молчание, прежде чем холодно произнесла. «Я бы очень хотела ошибиться, Соня». Я отвела взгляд и сделала глубокий вдох. «Самое место для обсуждений, когда, чтобы донести что-то через музыку, приходится глотку рвать». «Невозможно залезть в чью-то голову», — более спокойно попыталась ей объяснить, наклонившись к ней и невозможно за один щелчок изменить там все, как тебе хочется». Снежана прищурилась, как будто я ей не душу открыла, а вызов бросила. «Невозможно», — спокойно согласилась она. «Но все же кое-какой щелчок мне придется сделать». Я устремила на нее напряженный взгляд, невольно насторожившись от этого предупреждения. «Ты вот так шарахаешься от постороннего внимания», «Думаешь, он оценит твою верность?» – небрежно спросила она. «Или полагаешь, он держит целебат только потому, что встретил тебя, такую диковинку среди привычных побрякушек?» Мне был очень неприятен этот разговор, как будто я заранее предчувствовала, к чему он приведет. «Нет, Соня», – непреклонно продолжала Снежана. «Боюсь, джакер никогда не славился однообразием спутницы или постоянством выбора». «Это для меня не новость», — сухо выдавила я, однако взгляд отвела. «Послушай, я правда не хотела говорить, но тебе действительно уже пора очнуться». Меня сразу напрягло это предисловие. Даже в груди что-то свернулось неприятным комком. «Мне точно известно, что в ту ночь, когда произошла перестрелка, из-за которой твоего Джокера ранили, он был не один». Мой взгляд замер в пространстве лишь на мгновение, прежде чем не спеша переместился на подругу. Неожиданная раскаленная волна прошла где-то в области сердца, проткнула его мелкими иголками насквозь, но я смогла удержать лицо, сохраняя все это внутри себя. «Откуда ты знаешь?» Только и спросила почти холодно, почти равнодушно. «Нет, я не сомневалась в правдивости ее слов». Скорее, эта осведомленность подводила меня к лишним подозрениям, которые сразу хотелось прояснить. «Новость о перестрелке прогремела на весь город, Соня!» Уже без былого энтузиазма отозвалась Снежа, виновато глядя на меня. «Так что детали были неизбежны в моем кругу!» Я отвела напряженный взгляд, пропуская в груди жесткое отрезвляющее осознание что дробью ударило по моему наивному существованию. В тот вечер он проводил время с другой, а я, как запуганная и верная собачонка, ждала его в чертовой квартире. И мне ведь на самом деле никогда не узнать, что именно задержало его тогда. Прикрыв глаза, я растянула губы в горькой ухмылке и покачала головой. Было трудно поверить, но, похоже, все это время где-то в глубине я считала, что одна у него. Хотела считать. Хотела видеть всё иначе. А теперь стало даже страшно от того, насколько я заблуждалась. И насколько глубоко Олег уже пробрался в мою душу. «Прости», — раздался подавленный голос Снежаны, которая с искренним сожалением наблюдала за мной. «Мне очень жаль. Я просто не хочу, чтобы ты заблуждалась и...» «Всё в порядке», — уверенно взглянула я на неё. «Ты правильно сделала, что сказала. Я...» должна была это услышать. Девушка наградила меня недоверчивым взглядом и ласково тронула за плечо Ты уверена Я понимала, что снижаной и движут только благие намерения. но почему-то сразу захотела сбросить ее руку. Меньше всего мне сейчас нужно было жалеть себя или от кого-то видеть эту жалость. Поэтому чтобы разом изменить эту нагнетающую обстановку, я решительно потянулась к одному из бокалов шампанским, и поставила его возле подруги. «Конечно», — отозвалась я бодрым тоном, уже потянувшись за вторым. «В конце концов, он никогда не вводил меня в заблуждение на этот счет». Снежа задержала на мне пристальный взгляд, прежде чем неуверенно подняла свой бокал. «Что ж, по крайней мере, я могу быть уверена, что здесь нет никакого клофелина», — с иронией заметила я, глядя на игристый напиток в своей руке. «За этот вечер! И за нас!» — услышала я вдохновляющий тост подруги. Мы чокнулись, взаимно улыбнувшись друг другу, и синхронно прильнули к холодному стеклу. Только в отличие от скромного глотка подруги, я осушила свой бокал до дна. Впервые мне довелось пить залпом. Рот жгл от пузырьков, горечь сдавливала горло. Но лучше бы я все время чувствовала это, чем то, что творилось у меня внутри. Поморщившись от контрастной смены вкуса, я небрежно поставила свой бокал, чувствуя, как спасительной охмеляющей волной распространяется по всему телу алкогольный яд. Справившись с первым помутнением в глазах, я устремила решительный взгляд на танцпол и уже в следующую секунду поднялась из-за стола. Оправив идеально сидевшее платье на своей фигуре, я обернулась к снижанию, в глазах которой читалось недоумение и даже настороженность. «Кажется, мы засиделись», — невинно пожала я плечиком. Музыка проходила энергией по моим венам. Она уносила меня далеко, позволяя вновь и вновь окунаться в глубину своей будоражащей эйфории. Я стала ее продолжением. Я превратилась в ритм, в движение, в мотив рваного вдоха и неистового стука сердца. Все, что было вокруг, мелькающие в разноцветных вспышках фигуры — Соприкосновение с чужими телами в тесном танцевальном круге. Прозрачные клубы декоративного дыма и кураж, витающий в воздухе. Бутылка шампанского была выпита. Волосы уже давно рассыпались по плечам. Я в какой-то момент и вовсе освободила их от всех заколок, чувствуя, как освобождаю бешеную энергию и внутри себя. Во мне уже не кипели, не бурлили жгучие эмоции. Но что-то напрочь заглушало голос разума. Теперь я по-настоящему отрывалась, забывалась и как следует разгружала свою голову. Волосы волной следовали за моим танцем. Кожа покрылась холодной испариной, а горло уже нещадно сушило от частого дыхания. Но мне безумно нравилось это состояние. Душа парила, сердце стучало в унисон барабаном, и казалось, что весь мир был в моих руках. Я была нигде и была везде а может, уже даже была кем-то другим. Я не помню, в какой момент начала замечать внимание, что то и дело ловила на себе с разных сторон. Мужчины с уверенным взглядом, молодые парни с лукавым намеком в глазах, они оценивающе наблюдали за мной, но это ничуть не смущало мою свободу. Напротив, разожгло внутри такой огонь, что танец только набирал обороты. Да, я редко ходила по клубам, но я обожала танцевать. Дома или в общаге залипала на танцевальных передачах, заучивала движения, да и просто находила разные фишки в интернете. А теперь все это гордо и уверенно исполняло мое тело, гармонично соединяясь в своеобразную комбинацию под зажигательный мотив. Снежана все время дежурила рядом. Как будто я могла что-то такое вытворить, что ей, бедный, даже в туалет было страшно отойти. Может, потому что рядом с нами то и дело появлялись те самые ухажёры, что получили её благословение? Да уж, соблазн, конечно, был велик, но я не собиралась делиться сегодня своей свободой, а тем более идти на поводу у эмоций и пьяной головы. Даже на зло ему не собиралась. Я как будто смогла отделить нас друг от друга. И теперь, оглядываясь назад без наивной призмы, правильно воспринимала всё, что было между нами. А точнее то, чего уж точно не было. Олега в этом клубе тоже не было. Теперь я была уверена в этом, нутром ощущая пустоту пространства и хладнокровно понимая бессмысленность своих заблуждений. Когда очередной трек закончился последним битом, я наконец остановилась, решив, что пора передохнуть, и растерянно оглянулась в поисках снежи. Неспеша пробиралась через толпу и, ощущая, как мышцы пропускают слабость после постоянного напряжения, я в какой-то момент устремила взгляд в сторону нашего столика. И в замешательстве замедлила шаг. Она сидела там, в кокетливой позе, опираясь о столешницу локотками, а один из ухажеров, похоже, нашел способ продвинуться дальше в своих ухаживаниях. И сейчас с многообещающей улыбкой играл роль официанта. Даже белое полотенце где-то нашел, чтобы по всем правилам наполнить ее бокал шампанским из новой бутылки. Как-то не по себе стало от этой картины. Даже не знаю, то ли это незнакомцы так не вязались у меня с нашей компанией, то ли я была совсем не настроена на такие случайные знакомства. Но за стол возвращаться передумала. Вдруг второй тоже. Резкий вдох ворвался в легкие. Мою талию вдруг уверенно обхватили чьи-то сильные руки, и я без спроса оказалась прижата спиной к твердой груди. На первой волне растерянности я впала в ступор, и только когда со мной начали покачиваться в такт в медленной композиции, что уже некоторое время играла в пространстве, заметила образовавшиеся вокруг парочки. Лишь в первую секунду мой пьяный мозг допустил мысль, что таким наглым может быть только он однако уже в следующую я уловила навостренным обаянием запах чужака и, как ошпаренная, вывернулась из этих объятий. Обернувшись, я устремила возмущенный и растерянный взгляд на того самого второго ухажера, что поздоровался со мной в самом начале. Он, кстати, выглядел моложе своего друга и даже в свете неонов казался довольно привлекательным. Но это меня ничуть не расположило. Мужчина тем временем не делал попытки приблизиться, но и не отпускал меня из пристального захвата своих светлых глаз в купе со странной такой полуулыбкой. Внутри все лихорадило от настороженного волнения. Я не знала, как поступить, чтобы не выглядеть глупо, но при этом не создать проблем на свою голову. Так, стоп. Каких еще проблем? Разве я кому-то что-то должна? Разве у меня есть какие-то обязательства перед кем-то? Эти мысли со скоростью вируса начали распространять внутри меня протест, смелость и чувство вседозволенности. Уже более спокойно, глядя на мужчину, я вдруг медленно склонила голову на бок, слегка улыбнулась, обнажив свои зубки, и начала двигаться. Шаг в сторону, плавный поворот, и руки скользнули по волосам. Было страшно. Адреналин бил пульсом по нервным окончаниям. Но я не останавливалась. Я должна была поверить, что мне плевать. Я должна доказать себе, что могу быть плохой девочкой. Мужчина попытался прикоснуться, но я ветром ускользнула и снова, оказавшись лицом к лицу, продолжила свой танец. Мои глаза говорили «Смотри, но не трогай, я все равно не подпущу». Но тело так и дразнило, так и искушало мягкими волнами своих движений. Эта пытка продолжалась для меня достаточно долго, прежде чем мужчина все же поймал меня в свои прочные объятия. И я бы, наверное, позволила ему эту близость, если бы меня не шарахнуло пламя, которое я увидела в чужих глазах, если бы я вдруг не поняла, что зашла уже слишком далеко. Но меня никто так и не остановил. Это осознание спустилось холодом по позвоночнику и неприятно стянуло грудную клетку. Я даже оглянулась, чтобы окончательно убедиться, за мной больше нет никакой слежки. Больше никто не контролирует меня. Никто не пытается испортить жизнь или дать очередной урок. Сейчас я была сама по себе. Без защиты.